Глава сорок седьмая. «Они тоже садятся в поезд!» В паническом испуге вскрикивает Энн. «Значит, мы должны сбежать!» — говорю я. Мы с Энн вскакиваем в вагон. Поезд трогается. Платформа убегает назад. Провожающие машут руками. Отъезжающие высовываются в окна. Но скоро вокзал исчезает вдали. «И как нам теперь быть?» — спрашивает Фелисити. «Они ведь скоро отыщут нас». «Для начала найдем купе», — говорю я. Мы заглядываем в двери справа и слева, и, наконец, найдя свободное отделение, входим в него и запираемся. «Мы должны действовать быстро», — говорю я. «Давайте ваши руки». «Но что, если я не сумею вызвать дверь света? Что, если я чересчур слаба или магия так или иначе нарушена?» «Пожалуйста, пожалуйста, впустите нас туда еще раз!» «Ничего не появляется» говорит Фелисити. Я слышу, как в коридоре открывается какая-то дверь, как голос Фоулсона произносит. «О, ужасно виноват! Это не мое купе, ошибся!» «Я слишком ослабела», — говорю я подругам. «Мне нужна ваша помощь. Мы должны повторить попытку. Старайтесь так, как никогда в жизни!» Мы снова закрываем глаза. Я сосредотачиваюсь на своем дыхании. Я ощущаю сквозь перчатку мягкую, теплую руку н я слышу, как храбро бьется раненое сердце Фелисити. Чувствую тяжесть в ее душе. Я чую запах фолсона Он совсем недалеко, в коридоре. Я замечаю, как глубокий источник силы открывается во мне. Каждая частица моего тела и моей души оживает. Появляется дверь света. Вперед, говорю я, и мы снова шагаем сквозь дверь в сферы. Сад совсем одичал. Поганок стало еще больше. Они вытянулись в высоту футов на 6, если не больше. Глубокие черные дыры проедены в их толстых восковых ножках. Из одного такого дупла выскальзывает изумрудно зеленая змея и падает в траву. «О!» — скрикивает Энн, когда змея проползает рядом с ее ногой. «Что здесь случилось?» Фелисити потрясена переменами. «Чем скорее мы доберёмся до храма, тем лучше». «Но где он?» — спрашивает Энн. «Если я не ошибаюсь...» «Он всё это время был прямо у нас перед носом», — говорю я. «Что ты имеешь в виду?» — не понимает Фелисити. «Не здесь», — отвечаю я. «Здесь небезопасно». «Мы должны найти Пиппу», — говорит Фелисити. «Нет», — возражаю я. «Никому здесь нельзя доверять. Мы пойдем одни». Я готова спорить с Фелисити, но она уступает. «Хорошо, но я возьму стрелы», — заявляет она, заглядывая в свой тайник. «Ты хочешь сказать стрелу?» Уточняет Энн. Фелисити использовала все стрелы, кроме одной, последней. «Что ж, и она пригодится», — говорит Фелисити, выдергивая стрелу из колчана и вешает лук через плечо. «Я готова». Мы спешим по траве, вьющейся сквозь густые заросли, и, наконец, добираемся до подошвы горы. «Почему мы идем в эту сторону?» — спрашивает Фелисити. «Мы идем к храму. «Но это же дорога к пещерам вздохов», — недоверчиво произносит Фелисити. «Ты ведь не предполагаешь, что…» Я тоже изумлена и в недоумении. «Там ведь только пещеры и какие-то старые развалины. Разве это может быть храмом?» «Раз мы его не замечали, то эта дорога как раз и должна быть правильной. Если тебе хочется спрятать что-нибудь особенно ценное, разве ты не положишь это в такое место, куда никому не придет в голову заглянуть?» И почему бы не оставить храм под охраной тех, кого все считают бессильными и бесполезными существами? «Предложи надежду неприкасаемым, потому что они должны иметь надежду», не очень точно вспоминает Энн слова Нелл Хокинс. «Именно так. Киваю я и показываю сначала на Фелисити, потом на Энн. Сила. Песня. А я — надежда. Леди Надежда. Вот что она мне постоянно повторяла». Фелисити качает головой. Я все равно не понимаю. Поймешь, обещаю я. Мы шагаем по узкой пыльной тропинке, ведущей к вершине горы, где ждут нас пещеры вздохов. Мне скоро приходится остановиться, чтобы передохнуть. Фелисити поддерживает меня, помогая сесть. Ты как? В порядке? Да, но боюсь еще слабовато. Я смотрю вверх, прикрыв глаза ладони от солнца. Кажется, до вершины очень далеко. «Джема! Фелисити!» — вскрикивает вдруг Кен, «Смотрите, там!» Она показывает на реку. По воде несется в нашу сторону корабль Горгона На наблюдательной площадке Пиппа. Ветер развивает ее черные волосы, как шелковый капюшон. «Пиппа!» — кричит Фелисити и машет рукой. «Что ты делаешь?» Я дергаю ее за руку, но я опоздала. Пиппа замечает нас. Она тоже машет, и Горгона скользит к берегу. «Если мы собираемся связать магию, Пипа должна быть с нами», — говорит Фелисити. «И, может быть, найдется способ?» Она умолкает. «Сила, песня, надежда и красота. Поосторожнее с красотой. Красота должна уйти». «Ты ведь знаешь, я не могу этого обещать, Фелисити!» «Я не могу сказать, что произойдёт!» Фелисити кивает. Ее глаза наполняются слезами. «Эгей!» — кричит Пиппа. И Фелисити горько улыбается. «Наименьшее, что ты можешь сделать для нас», — тихо говорит Фелисити. «Так это дать нам хотя бы попрощаться. Не так, как в последний раз». Пиппа бодро бежит по песку к зарослям. Она выглядит такой живой. «Она идет сюда», — говорит Энн глядя на меня в ожидании ответа. «Мы ее подождем, наконец говорю я. Пиппе не понадобилось много времени, чтобы догнать нас. «Куда это вы собрались?» — спрашивает она. Ее венок из маргариток исчез. В волосах запуталось несколько высохших цветков. «Мы нашли храм», — говорит Фелисити. Пипа ошеломлена. «Здесь? В этом месте? Вы это не всерьез! «Джема говорит, что он укрыт иллюзией, и потому мы не можем видеть его таким, каков он есть», — поясняет Пиппа. И именно здесь рождается магия?» — спрашивает Пиппа. «И именно здесь она может быть усмирена и связана», — говорю я. На лицо Пиппы набегает тень. Я поднимаюсь на ноги. «Мы слишком долго ждали. Мы должны идти». Чаши с благовониями испускают красные и синие струи дыма когда мы входим в длинный проход с поблекшими фресками на стенах. Ветер несет сухие лепестки роз, закручивая их маленькими смерчами, которые то поднимаются над землей, то опадают. Меня одолевает неуверенность. Разве могут вот такие пыльные развалины действительно быть источником всей магии сфер? Может, видение было ошибочным, и я снова еще не там, где надо? Аша возникает перед нами как мираж. Она складывает ладони вместе и кланяется. Я отвечаю тем же. Аша улыбается. «Что ты поднесешь? Что ты предложишь нам?» спрашивает она. «Я подношу самое себя», говорю я. «Я предлагаю надежду». Аша снова улыбается. Это самая прекрасная в мире улыбка. «Готова служить тебе». «А я готова служить тебе», отвечаю я. «Ты готова связать магию?» «Думаю, да» говорю я и внезапно пугаюсь ну как? Когда почувствуешь себя готовой, ты должна пройти сквозь водопад туда, где ждет колодец вечности. И что будет тогда? Не могу сказать, там ты посмотришь в лицо своим страхом и возможно пройдешь насквозь, на другую сторону. Возможно, переспрашиваю я Так это не наверняка почти никогда. «Ничего никогда не бывает наверняка, Леди Надежда», — говорит Аша. «Возможно. До чего же тонкий щит дает это слово?» И «Если я пройду насквозь, ты должна найти слова для того, чтобы связать магию. Твои слова дадут ей направление. Выбирай их тщательно». «Мне бы хотелось начать», — говорю я. Аша ведет меня к странному водопаду, который, кажется, одновременно и падает, и поднимается. «Когда будешь готова, шагай сквозь него без страха». Я закрываю глаза, делаю глубокий вдох. Второй. Я ощущаю, как храм оживает вокруг меня. Сквозь трещины в стенах пробиваются розы. Воздух наполняется их нежным ароматом. Фрески наполняются цветом. Тихие вздохи превращаются в отчетливые голоса. Они говорят на разных языках, но я слышу их все. И биение моего сердца вливается в этот хор». Я готова. Я шагаю сквозь тонкую завесу воды навстречу своей судьбе. Колодец вечности представляет собой идеальный круг воды, абсолютно гладкой, ни малейшей ряби. И вода показывает мне все сразу. Колодец показывает сферы, наш мир, прошлое и настоящее, и, возможно, будущее, хотя в этом я не уверена. Лежит ли моя истинная судьба в этих водах, или это всего лишь возможность? Я смотрю в колодец, думая о том, как именно я должна связать магию, о словах, которые мне понадобятся. Меня отвлекает какой-то звук. В тени пещеры я замечаю движение. Там ты посмотришь в лицо своим страхом и, возможно, пройдёшь насквозь, на другую сторону. Что-то приближается. На свет выходит мисс Мор, крепко держа Эл Хокинс. «Привет, жема А я ждала тебя».